Глава девятнадцатая. От рисования обнаженной натуры, в чем он достиг за зиму большого успеха, Юджин перешел к занятиям по классу иллюстрации, где позировали модели в костюмах. Здесь он впервые испробовал свои силы в акварели, которые в то время особенно интересовались журналы, и вскоре его работы стали хвалить. Валили, впрочем, не всегда, так как преподаватели, убежденные в том, что суровая критика является лучшим стимулом роста, высмеивали иной раз его удачнейшие вещи. Но ю р ж е н верил в свое призвание и после минутных взрывов отчаяния еще сильнее утверждался в своей вере. Служба в мебельной компании становилась ему уже в тягость. Когда в одну из сред преподаватель класса и л л ю с т р а ц и и в е н с е т Бирс, взглянув на его набросок, сказал: «А знаете, Витле, вы скоро сможете кое-что зарабатывать своими рисунками». «Вы думаете?» – спросил Юджин. «Конечно. Для такого человека, как вы, должно найти с ь место в какой-нибудь газете, хотя бы вечерней». Вы никогда не обращались в г а з е т у Обращался, как только приехал в Чикаго, но нигде не нашлось вакантного места. Теперь я рад, что никому не понадобился. Я думаю, что долго бы меня держать не стали. Вам удаются наброски тушью, не правда ли? Сначала это было мне больше всего по вкусу. Вот видите. Вы можете быть очень п о л е з н ы в газете, но я бы на вашем месте долго не засиживался в Чикаго. Вам надо ехать в Нью-Йорк и стараться попасть в журнал. А сейчас было бы невредно поработать в газете. ю д ж и н решил обратиться в дневные газеты. Такая работа не помешала бы ему продолжать занятия в институте. Вечера он может отдавать работе по классу иллюстрации. и урывать ч а с о к другой для живой натуры. Ничего лучшего нельзя было и желать. В течение нескольких дней он один час после работы посвящал поискам места в газете, причем брал с собой образцы своих набросков тушью. Кое-где его рисунки понравились, но свободного места нигде не оказалось. Нашлась, впрочем, одна газета из самых закудалых, где Юджину кое-что обещали. Главный редактор сказал ему, что им в скором времени понадобится художник. Пусть Юджин наведается недели через три-четыре. Тогда это выяснится. Начинающим они платят не меньше 25 долларов в неделю. Южину эти условия показались весьма заманчивыми, и когда явившись через три недели, он окончательно договорился, его радости не было границ. Теперь он вполне уверовал, что находится на пути к успеху. Ему отвели стол в маленькой комнатке на четвертом этаже, по счастливой случайности выходившей окнами на северо-запад во двор. В отделе, где он работал, было кроме него еще два человека постарше, и один из них разыгрывал из себя шефа. По условиям работы здесь приходилось не только рисовать тушью, но и гравировать по цинку, то есть наносить рисунок иглой на цинковую пластинку, покрытую слоем мила, что давало возможность легко воспроизводить клише.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 Джеремия м э т ю с или попросту Джерри был маленького роста, полный, скруглый, веселый, вечно улыбающийся физиономией и к о п н о й жестких черных волос. Он жевал табак и был не слишком опрятен в одежде, зато трудолюбив, отсыпчив и добр. Юджин обнаружил, что за ним водятся три страстишки.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 Платят всего четыре доллара за столбец. Интересно, будут ли ему платить, подумал Юджин. Но так или иначе ему хотелось этим заняться. Возможно, ему даже позволят поставить под ф и л и т о н о м свое имя. Он видел, что некоторые были подписаны. Юджин заметил слух, что с удовольствием написал бы что-нибудь в этом роде.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 Причем случайно он а т о л к н у л с я на докладные записки правительственных инженеров о ее возможностях как средства сообщения. То, что он написал, было не столько статьей, сколько маленьким панегириком. Умиляясь крохотными размерами реки, он восхищался ее красотами, которые находил там, где никому не пришло бы в голову их искать. г о л д ф а р б с удивлением прочитал его статью. Он и не предполагал, что у Юджина такие литературные способности. Сильная сторона писательских опытов Юджина заключалась в том, что наряду с поэтичностью и чувством колорита он обладал логическим умом и тяготел к фактам, а это придавало написанному существенный интерес. Он любил покопаться в истории, занимавшей его предмета, и умел связать свою тему с современностью. Он написал ряд очерков о парках, о гусином острове, о брайдольской тюрьме, обо всем, что привлекало его. Однако главной его страстью оставался по-прежнему рисунок. он был для него более естественным, более органичным средством выражения. Его радовало, что он может описать что-то словами, а затем и нарисовать. Это казалось Юджину прекрасным даром. Его увлекала возможность придавать самым простым вещам характер чего-то з а х в а т ы в а ю щ е интересного. Он во всем умел найти интерес, и в повозке. проезжавшие по улице и в высоком здании и в уличном фонаре, словом, в каждой вещи. Своих занятий в институте он тоже не запускал и, по видимому, двигался вперед. Я не пойму, Витла, что мне так нравится в ваших рисунках, заметил ему однажды Мэтьюс. Но что-то такое в них есть. Вот скажите, например. Зачем вы поместили над трубой летящих птиц? Сам не знаю, ответил Юджин. Просто я так чувствую. Должно быть, я когда-то видел это. А ведь как это важно, продолжал Мэттьюс. Да вы и в композиции сильны. Я никого не знаю у нас, кто бы рисовал так, как вы. У нас, означало в Америке. так как и он и хау эти труженики на поприще изобразительного искусства считали себя з н а т о к а м и по части рисования тушью и вообще всякой графики они выписывали Jugend Simplicius Pick Me Up и европейские художественные журналы радикального направления им были известны и с т е н л е н и ш а р е и Муша и вся молодая школа французских мастеров художественного плаката. Юджин с удивлением узнавал об этих людях и об этих журналах. Он все больше проникался верой в себя и начинал думать о себе как о человеке неюджинном. Как раз в эту пору, когда он набирался знаний и усиленно знакомился с современным искусством и различными художественными школами, Его роман "Санжелы Блю" пришел к своему логическому завершению. Он стал женихом. Несмотря на свою связь с р у б и Кенни, продолжавшуюся и после студенческого вечера, ю о р д ж и н считал, что не может жить без Анжелы. Отчасти это объяснялось тем, что после Стеллы ни одна девушка не сопротивлялась ему так упорно.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 Чувства а н ж е л и еще дремали, скованные условностями и религиозными традициями. Если бы разбудить ее, он закрывал глаза и грезил.